Даниэль Якобсон, 1861-1939, датский врач-невролог и психиатр, держал частную клинику на улице Коксвей 21 в Копенгагене, где Мунк проходил длительный курс лечения в 1908-1909 годах. В клинике художнику разрешили работать, и он помимо других работ написал портрет доктора. Впоследствии Мунк поддерживал переписку с доктором Якобсеном и не раз обращался к нему за помощью в делах, связанных с искусством. Датировано декабрем 1909. Черновик письма. «Дорогой господин профессор, я не силен в написании писем, иначе я давно уже ответил бы на ваше письмо. Теперь вы можете сравнить два ваших портрета в Копенгагене и в Шарлоттенбурге, найти прошлогодние воспоминания. Я весьма доволен своим самочувствием. Результат превзошел все ожидания. И к тому же благоприятные обстоятельства очень меня поддержали. Прибывая в клинике, я совершил настоящий прорыв в моей работе и сделался вполне обеспеченным человеком. Кроме того, мне очень повезло найти мое нынешнее место. «Лучше не придумаешь». Свежий воздух маленького городка, вдали от тягостных воспоминаний и неприятных людей. Могу заявить, что прогресс идет по нарастающей. Да, и живу я нынче по всем правилам здоровой жизни, совсем как монах. Монах не пьющий, не курящий. Сноска. Следует отметить, что в норвежском языке фамилия художника Мунк совпадает по звучанию со словом монах. Мунк. «Само собой разумеется, меня постоянно преследуют приступы слабости и сердцебиения, которые вы наблюдали и которые мучают меня уже 20 лет. Алкоголь не был их причиной, но из-за них я плохо переносил алкоголь. Я не переоцениваю свои силы и понимаю, что не имею брони против грядущих событий. Сколько сил бы мне потребовалось?» Не окажете ли вы мне любезность дать несколько практических советов, как бороться с этим недугом? Ибо далех беграбен это и есть мое слабое место. Сноска. С немецкого там собака зарыта. С течением времени многие из тягостных воспоминаний исчезают. И я часто с радостью думаю о множестве приятных бесед, которые мы провели в уютной комнате в клинике, о милейших дамах в белом. Прервать восьмилетнюю череду тяжких мучений было непросто, но я утешаюсь тем, что иначе это бы вовсе не кончилось. Скоро увижу с Равенсбергом, и мы поговорим. Сноска. Людвиг Орнинг Равенсберг, 1871-1958. Норвежский художник, родственник и близкий друг Мунка. Сердечный привет вам и вашей супруге а также фрутанинг и прочим. От вашего преданного эмунка.